Большинство наказов предлагают открыть эти заведения на казенный счет. Некоторые предлагают для содержания их пособие от дворянства. И лишь немногие дворяне, в том числе московские, предлагают открыть эти учебные заведения за свой счет. Наказы не ограничиваются выражением общего пожелания, но намечают и программы, по которым им желательно, чтобы велось преподавание. Например, каширские дворяне требовали преподавания в корпусах грамоты, закона Божия, арифметики, геометрии, фортификации и немецкого языка. Но это были какие-то запоздалые дворяне. Их программа пахнет еще временем Петра I. Более современную программу предложили кашинские дворяне. Французский язык, рисование, фехтование, тригонометрия, артиллерия и танцы. Дворяне хлопочут, чтобы эти корпуса предназначались исключительно для детей-дворян. Ученики школ, гласил Белевский наказ, должны быть непременно дворяне, не примешивая других родов, дабы они не заразились подлостью. Тоже повторяли и другие дворянские наказы, исключая Серпуховского, который готов был допустить в школы наряду с дворянами детей приказных и купцов. Некоторые дворянские наказы, а особенно южно-русские, как, например, Черниговский, ходатайствуют об открытии не только шляхетского корпуса и академии, но и женского учебного заведения. Для тогдашнего времени это чрезвычайно важный факт, так как вопрос о женском образовании возник недавно. О том же просили Глуховский и переиславские наказы. Дворяне, требуя открытия школ исключительно для дворян, не прочь были распространить грамотность и среди крестьян. Дмитровский наказ предлагал помещику содержать учителя, на каждые сто дворов для обучения крестьянских детей грамоте и арифметике. Это пожелание было мотивировано тем соображением, что от грамотного крестьянина помещик больше дохода получит и что грамота не мешает пахать. Кроме дворян, об открытии учебных заведений хлопотали купцы. Московские купцы просили учинить такую школу, где бы не только дети достаточных, но и сироты на иждивении купцов обучались бы бухгалтерии, языкам и другим полезным купцу знаниям. Некоторые наказы, как, например, Ряжский, требовали введения обязательного обучения грамоте, с тем, чтобы родители, не обучающие своих детей, штрафовались. Но самый интересный в этом отношении наказ был от архангельского купечества. Архангельские купцы были народ развитый, они вели торговлю за границей и сами часто бывали там. Эти купцы жаловались, что молодые граждане вступают в жизнь, имея плохое воспитание. Жалуются, что среди русских нет исконных негациантов, которыми наполнена Западная Европа благодаря чему иностранцы берут преимущество в барышах. Для противодействия иностранцам купцы просили обучать их детей грамоте с христианским благочестием и знанием, необходимым купцу. Наказ подробно разработал программу «Дети должны обучаться правописанию и чтению, купеческому письму, арифметике и науке о весах русских», и иностранных, бухгалтерии, купеческой географии, иностранным языкам, праву купцов русских и иностранных и навигации. Эта программа сделала бы честь и теперешнему времени. Наказ предлагал учредить два рода учебных заведений – низшую элементарную школу и высшую. Низшая школа должна находиться в заведовании магистрата, Посещение ее обязательно для детей обоего пола без изъятия. Уклонение от обучения наказывается чувствительным штрафом отцов и матерей. Большой школой заведует особый ректор. В нем учат купеческим наукам. Магистрат должен снабжать школу всем необходимым, книгами и другими пособиями. Он же назначает таксу на плату за учение но не общую, а каждым в отдельности, смотря по чину и состоянию граждан. На его же обязанности лежит наблюдение за тем, чтобы учителя достаточно жалования получали, дабы от недостатка содержания они в другие промыслы не входили. К хору голосов требовавших школ присоединились и писатели, писавшие на тему предложенную вольным экономическим обществом. Ведь и Биарде де Лавиль, и Поленов рекомендовали устроить школу и образование крестьянам дать ранее свободы. Таким образом, мы видим, что потребность в школьном образовании была ясно создана всеми. Что же сделала Екатерина для удовлетворения выяснившейся потребности? Нельзя сказать, чтобы Екатерина сразу вступила на надлежащий путь. Первоначально она проявила самые широкие философские замыслы, самоуверенные до наивности, точно так же, как это было в законодательстве. Вместо того, чтобы сразу пойти навстречу реальным жизненным потребностям и выполнить то, что просило население в наказах, Екатерина задумала перевоспитать общество, создать новую породу людей. Она увлеклась педагогическими теориями, которые в первой половине XVIII века распространились в Западной Европе и проникли в Россию главным образом благодаря ей самой.